Основные даты жизни и деятельности Сергия Радонежского 1 3 1 4 3 мая, рождение с е р г е я Радонежского 1 3 2 8 переселение из Ростова в Радонеж 1 3 3 7 поселение на Маковце вместе с братом Стефаном 1 3 4 1 7 октября Принял монашеский постриг с именем Сергия. 1344. Возникновение общины 12 во главе с Сергием. 1354. Поставление в священники и игумены епископом Афанасием. Около 1355. Введение в Троицком монастыре общежительного устава. Около 1355 -го года. Уход Сергия на Киржач. 1360-й. Основание Андроникова монастыря в Москве. 1365-й. Миротворческий поход в Нижний Новгород. Около 1374-й. Переход Троицкого монастыря в Удел Владимира Серпуховского. 1374-й. Основание Высоцкого монастыря в Серпухове. 1374-й. Конец. Участие в княжеском съезде в п е р е с л а в л е з а л е с с к о м 1375. Март-сентябрь. Тяжелая болезнь с е р г и 1378. 11 августа. Дмитрий Московский разгромил татар в битве на реке Вожи. 1379. Лето. Поручился за Суздальского владыку д и о н и с и 1379. 1 декабря. осветил Успенский собор монастыря на Стромыне. 1380, 16 августа, благословение князя Дмитрия на битву с Мамаем. 1380, 8 сентября, Куликовская битва. 1380, 21 сентября, отправил Келларя в Рязань для встречи с князем Олегом. 1381, весна, крестил сына Владимира Серпуховского, Ивана. 1381-й основал Успенский Шавыкин монастырь. 1382-й август уходил от нашествия Тахтамыша в Тверь. 1385-й лето крестил сына Дмитрия Донского Петра. 1385-й осень миротворческий поход в Рязань. 1392-й год 25 сентября кончина. Сергия Радонежского. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.